Как показать положительные качества персонажа? Как только вы выявили определяющие персонажа качества и выяснили все сопутствующие аспекты, нужно эффективно представить их читателю. В соответствии с главным принципом писателя важно не просто рассказать об этих качествах, а показать их. Демонстрация требует больших усилий, чем рассказ, который компенсируются созданием прочной связи между персонажем и читателем. Рассказывая, вы создаете дистанцию, читатель остается безучастным, он просто выслушивает сообщение о персонаже. Представьте, как если бы вам только рассказали, что в офисе появился новый симпатичный парень, И если бы вы увидели его своими глазами, разница очевидна. Слух о новичке может вызвать интерес, но вы не будете эмоционально вовлечены, пока не увидите его лично. Вот почему так важно показать, кто ваши персонажи. Как же этого добиться? Через поступки и особенности. Качество определяют поступки. Поэтому, если персонаж честен с самим собой и окружающими, его поведение будет отражать присущие ему положительные черты. В романе «Энн из зеленых крыш» Энн Ширли склонна во всем видеть хорошие, и демонстрация этой природной склонности дает возможность читателю составить представление о героине как об оптимистке. Когда форест Гамп остается верным Дженни, несмотря на ее взбалмошность и многократное исчезновение, зрители понимают, он действительно предан и проникаются к нему симпатией. Если персонаж последователен в своих действиях, читатели определят, какие качества ему свойственны и что он за человек. Причуды, оригинальные манеры и привычки тоже раскрывают личность, Капитан Джек Воробей из «Пиратов Карибского моря» запоминается в том числе благодаря индивидуальности. Черная подводка для глаз, странные перепады интонации, пьяная походка и хлопанье в ладоши. Сразу ясно, что мы имеем дело с колоритным персонажем. Или то, что Бадди из фильма «Эльф» непосредственен как персонаж, легко можно понять благодаря его многочисленным оригинальным привычкам от употребления кленового сиропа в качестве приправы до пения на публике. Причуды — эффективный способ раскрыть положительную сторону персонажа, ведь каждая из них уникальна. Разумно используя эти оригинальные черты, можно многое рассказать читателю о персонаже, Через отношения. Можно оживить личность героя через его взаимодействие с другими. У всех есть личные предубеждения, симпатии, и антипатии, которые подсознательно переносятся на отношения. Различия между людьми способны привести к конфликту, создать напряжение и привести к разладу. Заставьте героя взаимодействовать с персонажем, обладающим противоположными чертами или недостатками, и качество вашего протагониста четко проявится. О том, кем является герой на самом деле, читателю расскажут второстепенные персонажи. Говорят, если хочешь узнать человека, не спрашивая о нем его самого, спроси самых близких ему людей. Герою комфортнее всего в обществе друзей, поэтому среди них он ведет себя более естественно. Покажите истинное лицо персонажа через то, что о нем говорят окружающие. Это хороший способ сбросить маску с героя и выяснить, кто он такой на самом деле. Через мысли. Как мы уже отмечали, персонаж не всегда честно говорит о себе. Пытаясь скрыть недостатки, он может делать вид, будто у него есть сильные стороны, хотя на самом деле их нет. Он также может пытаться подражать людям, которыми восхищается, в то время как сам он совсем другой человек. Однако персонажа всегда будут выдавать мысли, ведь в собственном сознании невозможно притворяться. Если повествование ведется от его лица, дайте читателям возможность заглянуть к нему в голову. Покажите несоответствие между мыслями и поступками. Раскройте, что персонаж думает на самом деле. Через кризисы и решения. В кризисной ситуации ставки повышаются, а эмоции захлестывают, из-за чего становится трудно мыслить последовательно. Когда нет времени на раздумья, герой действует инстинктивно, обнажая свою истинную сущность. В фильме о зомби-апокалипсисе «Война миров Z» подруга Джерри Лейна оказывается укушенной зомби в руку, и Джерри без колебаний отрубает ей кисть. Быстрая реакция показывает, он решителен, готов рисковать и способен контролировать страх. Или, напротив, выбор может занять время — Персонаж может все обдумать, взвесить варианты и после решить, что стоит делать, а что нет. В фильме «Чужой» у Эллен Рипли есть выбор — пустить зараженного инопланетянином товарища на борт и тем самым, возможно, спасти ему жизнь, или бросить умирать, чтобы уберечь корабль от заразы. Потому как взвешенно она принимает решение, мы видим — Она осторожна, рассудительна и не поддается влиянию окружающих. Читатели многое узнают о персонаже не только потому, какие решения он принимает, но и тому, как он это делает. Через эволюцию персонажа. За время хода повествования главный герой должен научиться обходить или преодолеть свой фатальный недостаток. Но пока его слабости будут трансформироваться, основные качества должны оставаться неизменными. Обеспечивая постоянство сильных сторон, автор таким образом укрепит положительные качества героя, представляя читателю возможность увидеть множество ситуаций, где он их проявляет.